Маленький принц пошел взглянуть на розы. Мы розы, и мы розы, и розы. Мы розы, мы розы, розы, розы, розы, Вы совсем розы. не похожи на мою розу. Вы еще ничего не значите, потому что никто вас не приручил, и вы никого не приручили. Розы очень смутились. Вы красивые, но пустые, ради вас не захочется умереть. Конечно, случайный прохожий, поглядев на мою розу, скажет, что она точно такая же, как вы. Но мне она дороже всех вас, ведь это ее, а не вас. Я поливал каждый день. Ее, а не вас, я накрывал стеклянным колпаком. Ее загораживал ширмой, оберегая от ветра, потому что это моя роза. И маленький принц возвратился к Лису. Ах, прощай. Прощай. Прощай.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 Настал восьмой день с тех пор, как я потерпел аварию, и я выпил последний глоток воды. Маленький принц не понимал, как велика опасность. Он никогда не испытывал ни голода, ни жажды. Ему было довольно солнечного луча, Да, да, да, да, да, Все, что ты рассказываешь, очень интересно. Но я еще не починил свой самолет, и у меня не осталось ни одной капли воды. Я был бы счастлив, если бы смог пойти к роднику. Мне тоже хочется пить. Пойдем, поищем колодец. Значит, и ты тоже знаешь, что такое жажда. Вода бывает нужна и сердцу. Что толку искать колодцы в бескрайней пустыне воды? Но все-таки давай попробуем. Ах. Идем, идем. М -м -м. Посмотри, как светится таинственно пустыня. Светится. А знаешь, от чего она так светится? Того, что где-то в ней скрываются родники. Родники? Да. Самое главное это то, что не увидишь глазами. Да. Я взял его на руки и пошел. Я был взволнован. Я нёс хрупкое сокровище. На нашей земле не было ничего более хрупкого. Он уснул, а я шел, шел. И при свете луны смотрел на его бледный лоб, на сомкнутые ресницы, на золотые пряди волос, которые перебирал ветер. Да, да, да, да, самое главное то, что не увидишь глазами. Так я шел и на рассвете дошел до колодца. Колодец, к которому мы пришли, был не такой, как все колодцы в Сахаре. Обычно здесь колодец просто яма в песке. А это был самый настоящий деревенский колодец. Поблизости не было никакой деревни. И я подумал, что это сон. Как странно тут все. Приготовлено и ворот, и ведро, и веревка. Маленький принц засмеялся, тронул веревку, стал раскручивать ворот. И он заскрипел, точно старый клюгер. Слышишь, мы разбудили колодец, и он запел. Я сам достану воды. Тебе это не под силу, ты устанешь. Ну вот, и вода. Видишь, в ней дрожат солнечные зайчики. Мне тоже хочется глотнуть этой воды. Дай, дай мне напиться. Я поднес ведро к его губам. О, он пил закрыв глаза. Это было, как самый прекрасный пир. Вода эта была непростая. Она родилась из долгого пути под звездами, из скрипа ворота, из усилий моих рук. Она была, как подарок сердцу. Так светятся для детей рождественские подарки, сиянием свечей на елке, музыкой, ласковыми улыбками. И я был счастлив чего мне было грустить? С чего? – А знаешь, ты должен сдержать слово. – Какое слово? – Помнишь, ты обещал намордник для моего барашка? Я ведь в ответе за тот цветок? – И я нарисовал намордник для барашка и отдал рисунок маленькому принцу. И сердце у меня сжалось. Ты что-то задумал и не говоришь мне? Тебе пора приниматься за работу. Иди, иди к своей машине. Я буду ждать тебя здесь. Возвращайся завтра вечером. Но мне не стало спокойнее. Я вспомнил Алиси. Когда даешь себя приручить, потом случается и плакать. Иди же, иди. До завтра. До завтра. До завтра. Ах, прощай, земля. Verlaat знаю, ik laat je. Одинокий мой, единственный цветок. На другой день, покончив с работой, я вернулся. Еще издали я услышал голос маленького принца. Я рад, что ты нашел, в чем там беда с твоей машиной. Теперь ты можешь вернуться домой. Откуда ты знаешь? Я только тебе собирался сказать, что, вопреки всем ожиданиям, мне удалось исправить самолет. Я тоже сегодня вернусь домой. Это гораздо дальше и гораздо труднее. Все это странно. Ты... Ну, у меня останется твой барашек, и ящик для барашка, и намордник. Сегодня ночью исполнится год, как я попал к вам на землю. Моя звезда станет как раз над тем местом, где я упал год назад. И снова меня оледенило предчувствие непоправимой беды. Неужели, неужели я никогда не услышу, как он смеется? Этот смех для меня точно родник в пустыне. Малыш, неужели... Самое главное то, что увидишь сердцем. Да, конечно. Ночью ты посмотришь на звезды, Моя звезда очень маленькая, я не могу ее тебе показать. Так лучше. Пусть она будет для тебя просто одной из звезд, И ты полюбишь смотреть на все звезды, И все они станут твоими друзьями. И потом... <социт> ...а тебе кое-что подарю. <социт> Ах, малыш, малыш, как я люблю, когда ты смеешься. Слышишь?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 Как будто вместо звезд я подарил тебе целую кучу смеющихся бубенцов. Я молчал. Знаешь, это будет очень славно. Я тоже стану смотреть на звезды. И все звезды будут точно старые колодцы со скрипучим воротом. И каждый даст мне напиться. Я молчал. Подумай, подумай, как будет забавно. У тебя будет 500 миллионов бубенцов, а у меня 500 миллионов родников. Я молчал. И теперь дай мне сделать еще один шаг одному. Знаешь, там моя роза. Я за нее в ответе. Она такая слабая и такая простодушная. У нее только есть что четыре жалких шипа. Больше ей нечем защищаться от мира. Ну, вот и все. Он помедлил еще минуту и сделал в сторону только один шаг. Вдруг его не стало. А я не мог шевельнуться. Я вспомнил снова Алисе. Мм. Когда даешь себя приручить, потом случается и плакать. И вот уже прошло шесть лет, а я еще ни разу никому об этом не рассказывал. Когда я вернулся, товарищи рады были вновь увидеть меня живым и невредимым. Тяжело было у меня на душе, но я говорил им, это я просто устал. Я все же немного утешился, то есть не совсем, но я знаю, Знаю, что он возвратился на свою планету. И с тех пор по ночам я люблю слушать звезды. Словно пятьсот миллионов бубенцов. Ужасно. Когда я нарисовал намордник для барашка, я забыл про ремешок. Маленький принц не сможет надеть его на барашка. И я спрашиваю себя, что то делается там на его планете. Вдруг барашек съел розу. Иногда я говорю себе нет, нет, конечно нет. Нет, нет, нет, нет, маленький принц на ночь всегда накрывает розу стеклянным колпаком, и он очень следит за барашком. Тогда я счастлив, счастлив, и все звезды тихонько смеются.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 Взгляните и спросите себя, жива ли та роза или барашек съел ее. И вы увидите, все станет по-другому. И никогда ни один взрослый не поймет, как это важно.